Глава шестая Операция Фотограф. Аглая Паулна Динас оказалась приятной высокой дамой лет 35-40, широкая в кости с большими ладонями. Она производила впечатление сильной женщины. Наверняка такой и была. Чтобы таскать современное чудо фототехники на большие расстояния, нужна была приличная сила и выносливость. Аппарат вместе со штативом весил килограммов 10-15, да и фотопластины из стекла тоже весили прилично. Между тем, за счет грации и пластики движений, а также миловидного лица, Аглая Павловна выглядела очень привлекательно. Когда входили в фотосалон, я заметил, как поморщилась женщина-фотограф, увидев мундиры офицеров-жандармов. Но потом доброжелательная улыбка не сходила с ее лица, пока она составляла из меня, Савельева и Чижова композицию для фото. В это время надо было не просто сфотографировать, а еще и разместить клиентов перед объективом так, чтобы получилось что-то красивое и достойное. С Савельева мадам Динас разместила сидя на стуле, меня и Чижова поставила по бокам. Несколько раз примерялась к камере. Возвращалась к нам. Мне поправила ордены, и медали, чужовую его прическу. Потом попросила замереть. «Сыр!» — подумал я про себя, непроизвольно улыбнувшись. «Внимание! Снимаю!» — произнесла Динас и медленным, изящным движением сняла крышку объектива, провела ею по кругу и надела обратно. «Снято!» Съемка закончилась. «Вот и все, господа. Большое спасибо за ваше терпение». «Фотографии будут готовы завтра после обеда», — с милой улыбкой произнесла мадам Динес, показывая всем своим видом, что ее работа закончена. «Аглая Павловна, большое спасибо!» Как было обусловлено заранее, вступил в разговор штабсрод мистер Савельев. Опыта по вербовке у него было значительно больше, чем у Чижова, а тем более у меня. «Будьте любезны, уделите мне пару минут вашего времени». С этими словами Владимир Александрович взял мадам Динас под руку и отвел ее чуть в сторону. Я же направился к штативной камере. Такие я видел только в кино в прошлой будущей жизни. И чей это агрегат? Подумал я, разглядывая аппарат. Надо же, кажется, наш отечественный. Или нет? Надпись на шильдике над объективом гласила К.И. Фреланд. Невский проспект, номер 3016. Санкт-Петербург. Я аккуратно провел пальцем по гармошке фотокамеры и резко отдернул руку, услышав громко произнесенную фразу: Об этом не может быть и речи, господин штабс капитан Я повернулся в сторону Савельева и Динес, которые отошли в глубину зала ателье и увидел, как Владимир Александрович, разведя руками, направился в мою сторону. Тимофей Васильевич, может быть, вы поговорите с мадам Динас. Штаб-сротмистр тяжело вздохнул. У меня, к сожалению, убедить ее помочь нам не получилось. «Владимир Александрович, а вы говорили ей, чьи бумаги надо будет фотографировать?» «Нет, Тимофей Васильевич. Это я бы ей сказал, если бы она согласилась». «Ну что же, попробуем». «Но если у вас не получилось, думаю, у меня тем более не получится». С этими словами я направился в сторону первой женщины-фотографа Благовещенске а может быть и во всей России. «Аглая Павловна, позвольте представиться, Харунжий, Оленин, Зейский, Тимофей Васильевич, обер-офицер личного конвоя его императорского высочества. И что делает казачий офицер, Георгиевский кавалер в обществе жандармов?» Задрав вверх курносый носик, несколько презрительно спросила Динес. «Можно сказать то же, что и они. Офицеры отдельного корпуса жандармов...» Пресекают государственные преступления, а я пресекаю возможные покушения на государя-наследника. Я сделал жест рукой, попросив женщину помолчать. Прежде чем вы что-то скажете, я хотел бы уточнить одну деталь. Вы сможете переснять с небольшого листка бумаги текст, написанный иероглифами так, чтобы они не расплылись и были читаемы? Какие иероглифы? Вы о чем говорите, Тимофей Васильевич? Аглая Павловна. «Еще раз вас спрашиваю, вы сможете переснять с небольшого листка бумаги текст, написанный иероглифами так, чтобы они не расплылись и были читаемы на фотографии? Если нет, то дальнейший разговор бессмыслен». Я холодно посмотрел на женщину. «Если же сможете, то прежде чем я вам все расскажу, придется дать подписку». «Я этого не сделаю», — импульсивно воскликнула Динас. Вы не дали мне договорить, Аглая Павловна. Подписку о неразглашении информации, которая вам станет известной. Ее разглашение приравнивается к государственной измене. Подписку можно будет дать либо штабс-ротмистру Савельеву, либо представителю дворцовой полиции Министерства двора его императорского величества. Итак, я жду вашего ответа». «Да, загрузил я мадам Динес. Стоит, глазами хлопает, ртом воздух глотает. И не знает, что ответить. И хочется, и колется, и мама не велит, думал я про себя, глядя на мысленно подвисшую оглаю палму. Ну давай, рожай быстрее, госпожа фотограф, тебе же такую конфетку подкинули. Информация, связанная с государственной тайной. Неужели не поведешься? Да, я согласна. Наконец-то выдавила из себя мадам Динас. Да, это сможете сфотографировать. А согласна, это подписать документ о неразглашении сведений, которые вам станут известны. Я правильно понял?» Произнося последнюю фразу, голосом я несколько надавил на женщину. «Вы правильно поняли, Тимофей Васильевич. Какого размера будет бумага, которую надо будет сфотографировать?» Мадам Динес довольно быстро пришла в себя. Начала задавать уточняющие вопросы. Но их пришлось чуть приостановить, пока Аглая Пауна не поставила свой автограф в подписке о неразглашении государственной тайны. Ну, как говорится, стоит только коготку увязнуть. Чувствую, скоро и другую подпись поставит мадам в агентурном деле. А поручик Чижов показал мне большой палец и изобразил лицом восторг, когда Аглай его не видела. В общем, все закончилось хорошо, даже можно сказать, отлично. Мы получили замечательного специалиста. Как выяснили у Динас, она занималась и пересъемкой фото, и у нее были специальные приспособления, штативы, держатели как для горизонтальной, так и для вертикальной съемки. Запас фотопластин был большой. Как раз недавно большая партия пришла по ее заказу из Санкт-Петербурга. Наша цена за каждую пластину и снимок Аглаю Палну больше, чем устроила. А когда она узнала, что фотографировать придется документы, которые тайком изымут на время у военного атташе Японии в Берлине, то женщина аж повизгивать начала от удовольствия. Видимо, фотографы-японцы, как конкуренты, ее сильно достали. Оставалось только дождаться прибытия майора Фукусимы. Он тоже не заставил себя долго ждать и прибыл на следующий день к вечеру. К этому времени Савельеву удалось сделать практически невозможное. Он смог освободить два номера на одном этаже в гостинице. Из-за приезда в город Сосаревича наместника со свитой Мест в гостиницах города не было. Со словом, вообще не было. Японца представители корпуса жандармов разместили в гостинице, сообщив ему, что с ним собирается встретиться государь-наследник для беседы. Я приставил присматривать за майором троих из пяти оставшихся у меня агентов секретной части. Надо же было узнать, с кем будет встречаться официальный разведчик в городе Благовещенске. На следующий день на утреннем докладе довел до Николая информацию о приезде японского военного атташе в Берлине. А то как-то нехорошо получилось. И невеста, и родители согласны, а вот жениха как-то забыли предупредить. Хорошо, что господин наместник был не сильно занят, заинтересован и даже заинтригован моей просьбой поговорить с майором Фукусимой как можно дольше. Пришлось кратко рассказать Николаю о том, что мы затеялись главным жандармом Дальнего Востока. С большой неохотой цесаревич дал добро, но при этом посетовал, что предлагаемые действия не вполне соответствуют понятиям чести и законности. Вышел я от будущего императора несколько взвинченным, думая про себя, что вот это чистоплюйство и стало одним из факторов, которые привели Николая II вместе с семейством в подвал Ипатьевского дома. И хорошо бы у Фукусимы нашлись сведения, которые показали бы этому придерживающемуся рыцарских правил поведения Цесаревичу, что есть грязная и невидимая война. И на ее фоне наши действия это так, семечки. Ладно. Отправляем к майору Фельдъегеря с приглашением, а сами переодеваемся в партикулярные платья и потихоньку двигаем к мадам Динес, а с ней в гостиницу. Надо же помочь с тяжелым оборудованием. Это вам не 21 век со смартфонами, планшетами и прочими гаджетами. Здесь потрудиться придется. Через час разместились в номере, и мадам Динес стала готовить оборудование. В номере, кроме меня, аглаи Палны присутствовали поручик Чижов и один из моих секретных агентов, Буров Петр Федорович, который, оказывается, имел специализацию по тайным осмотрам помещений. У него даже имелся богатый набор отмычек. Это выяснилось сегодня с утра, когда старший агент из оставшейся пятерки доложил мне, что майор Фукусима после размещения в гостинице заказал в номер переносную ванну для мытья, отдал в чистку и стирку одежду. Ужинал в номере. До утра из него не выходил. Сегодня в 7.00 вышел в город. Посетил ателье Като Сытоши, где сфотографировался. В это же время фотоателье посетили еще два азиата, в которых приданный группе наблюдения городовой опознал владельцев еще двух фотосалонов Мегива Изаму и Мизуха Текео. Выслушав этот интересный доклад, особенно про фотосалон Като Сетоши, я вслух посетовал, что хорошо бы негласно проверить помещение этих японцев-фотографов. После моих слов старший агент Макеев, который был в моей секретной части кем-то вроде администратора завхоза, сообщил об Урове и теперь данный агент был готов вместе с Чижовым приступить к осмотру номера Фукусимы. Дождавшись времени Че, когда майора должен был принять цесаревич, Буров и Чижов направились к номеру Фукусимы. Удивившись, как быстро Буров вскрыл замок, я выдвинулся к лестнице, по которой надо было подняться в коридор с шестью дверями в номера гостиницы. Все было тихо. Немного постояв перед лестницей, Я вернулся к номеру, куда поселили японца, и постучал условным стуком. Дверь приоткрылась, и Буров передал мне блокнот. Взяв его, я быстро переместился в номер, где находилась мадам Динес. Читаем. Пока я подъезжал к Казани, духота все более усиливалась, и температура днем поднялась до 25-30 градусов Реамюра. Соответствует 37,5 градусам по Цельсию. Едущий под палящим солнцем конь, вскоре задыхаясь и проливая пот, словно как падающий водопад, через несколько ри уже переутомился. «Ри. Японская устаревшая единица расстояния, равная 3,9 километра». «Не то. Перелистнул несколько листов. Читаю. Так как я подвергался частым рвотам, то опасался, не случится ли со мной солнечный удар». Вот почему я решил, что от Казани на Востоке буду отдыхать днем и ехать ночью. Дальше. Листаю еще пару-тройку листов. Скольжу по иероглифам глазами. 28 числа я приехал в Пермь. Расстояние между Казанью и Пермию равняется 154 нашим Ри. Хотя 15 дней было потрачено на всю поездку. Но сам пробег на коне был совершен в течение 13 дней за исключением двухдневной остановки. Поэтому проехавшая за одну ночь дистанция в среднем равняется около 12 ри. Это означает то, что в этот раз я ежедневно проезжал почти по одному ри, больше чем тогда, когда я проехал 110 ри от Нижнего Новгорода в Казань в течение 10 дней. Это так и случилось благодаря удобству ночной поездки. Ночью везде так прохладно и тихо, что и конь поощряется к быстрому ходу. К тому же он начинает бить копытом о землю и с испугом ускоряет бег, услышав хотя бы малейшее звучание. Вся дорога на протяжении 154 ри покрыта сплошным дремучим лесом. И лишь в промежутках найдены два маленьких городка — Малмыш и Аханск. «Стратегическими данными не пахнет», — с усмешкой подумал я. «Расстояние между городами на любой карте просчитать можно, если карта масштабная». Кажется, блокнот пустышка. Я открыл лист блокнота почти в самом конце. Страшный мороз затруднял передвижение лошадей по льду, рек и озер. Из-за ураганов и снежных заносов копыта их глубоко увязали в снегу. Пот тут же застывал, и лошадь вся покрывалась инеем. Выдыхаемый воздух на козырьке шапки воротнике сразу же замерзал и как бы покрывал шапку сосульками. Нос, брови, усы полностью покрывались инием, И если на какое-то время закрыть глаза, ресницы смерзлись бы. Кроме того, замерзали и покрывались инием, как плесенью, металлические предметы в мешке и, конечно, сабли, шпоры и пистолет. Я еще раз пролистал блокнот. Посмотрел несколько страниц на просвет. Не думаю, что господин Фукусима писал невидимыми чернилами типа молоком. «Может быть, попытаться нагреть один листок блокнота?» «Чем черт не шутит?» Я с сомнением посмотрел на дневник путешественника. «Мать его идти!» «Что там, Тимофей Васильевич?» Поинтересовалась у меня Аглая Павловна. «Записки о путешествии», — ответил я. «Красочное описание трудностей передвижения верхом по необъятным просторам России». «Ничего интересного. Пойду верну обратно». Я не успел подойти к двери номера, как она приоткрылась, и в нее проскользнул Буров. «Кажется, нашел ваш бронь». С этими словами агент протянул мне деревянный тубус-футляр диаметром около двух с половиной дюймов и длиной в полторы четверти. «Хороший мастер делал. Крышка отворачивается». Я аккуратно отвернул крышку и, заглянув внутрь, увидел свернутые в рулон листы бумаги. «Где нашел ты, Петр Федорович? В вещах?» Никак нет, за шкафом. Тот к стене под углом стоит. Поэтому футляр на полу не падает. Если бы в тот момент, когда я за шкафом смотрел, солнце не осветило бы комнату, я бы футляры не увидел. Слушая умельца по негласному обыску, я подошел к столу и аккуратно вынув бумаги, развернул и сложил их стопкой. Посмотрим-посмотрим, что это такое, произнес я, беря первый лист сверху. На бумаге была изображена схема какой-то местности с надписями и значками. Все было выполнено очень аккуратно. Майор Фукусима — отличный картограф и мастер японской каллиграфии. Следующий лист. Весь исписан иероглифами, но смысла в них нет. Шифр? «Ну что, ваш брат? то, что мы искали?» — поинтересовался Буров. «То, Петр Федорович, то, что надо», — с радостью в голосе ответил я. А в вещах у японца никакой книги не было. Есть одна с картинками. Принести? Неси. А этот блокнот верни на место. Когда Буров, предварительно осмотрев коридор, выскользнул за дверь, я повернулся к мадам Динас, которая с нескрываемым любопытством наблюдала за нашим разговором с секретным агентом. Что же, Аглая Палдам, вот и ваше время пришло. Придется быстро и много поработать. Улыбнулся я женщине-фотографу. Сколько листов? Деловито спросила меня Динас. Я быстро пересчитал уголки листов в стопке и ответил 42. Около двух часов работы. У нас есть столько времени, Тимофей Васильевич? Надеюсь, что есть, но лучше бы нам поторопиться. Тогда помогайте. Динас решительно взяла первый лист из стопки и направилась к стоящему рядом с камерой штативу. Сейчас я вам покажу, как надо крепить лист. Остальные будете располагать для съемки сами». Через пару минут в номере начался стахановский труд по фотографированию бумаг майора Фукусимы. Пришлось даже приоткрыть окно, чтобы не задохнуться от дыма после вспышек магния. Пересняв все листы, сделали еще четыре снимка разворотов любовного романа, страницы которого были наиболее заляпаны, и книга там легко раскрывалась. Потом Буров все аккуратно вернул на место. До времени ч плюс три, когда должна была закончиться встреча японского дипломата и цесаревича, оставалось еще полчаса, поэтому мадам Динес, стараясь ее не засветить, через черный вход отправили со всем оборудованием в сопровождении поручика Чижова в ателье. Я же направился к себе, чтобы переодеться и узнать новости у Тура и Лешева, которые были сегодня личниками цесаревича на его встрече с Фукусимой. «Знаешь, Ермак, я бы не хотел с ним встретиться в открытом бою. Как ты говоришь, волчар еще тот», — делился со мной впечатлениями Тур. «Двигается мягко, свободно, будто плывет над полом. И взгляд такой, контролирующий все вокруг. Правда, после того, как вошел в кабинет к цесаревичу и поклонился ему, несколько шагов до стула, на котором должен был сидеть во время встречи, сделал каких-то странных». «Я тоже это заметил», — вклинился в разговор Леший. Левая рука на рукояти сабли, правая на поясе. И какая нога шагает вперед, такое же плечо выносится. Это что-то означает, Ермак? Это нанба о руки или буси о руки, то есть походка самурая. Предполагает, что вместе с правой ногой выносится и правая рука, а с левой, соответственно, левая. Такое движение не перекручивает тело и не вызывает болтания мечей стороны в сторону при ходьбе или беге. Раньше японские самураи носили на левом боку заткнутые за пояс два меча, общим весом более четверти пуда. А ходить приходилось много. Лошадей в Японии было мало, вот и придумали такую экономичную походку. И где ты об этом узнал, поинтересовался леший, он же Владимир Лесков. «Джунгли надо было внимательно слушать», — ответил я. «Нет, я от него такого не слышал», — немного поразмыслив, произнес тур или верхатуров Антип. «Я тоже», — подтвердил Леший. «Значит, об этом он мне одному рассказывал, когда с Мэйлин у меня дома жили», — сказал я. В общем, в период Мэйдзи, когда проклятые Гайдзины открыли Японию и стали перестраивать ее под себя, многие самураи такой аристократической походкой выказывали презрение иностранцам. Гайдзин — японский. Презрительное сокращение японского слова гайкакудзин. Иностранец. Это чего же получается? Этот япошка презрение нашему государю наследнику выразил? Возмутился Тур. Не знаю, Антип. Может, презрение, а может быть, забылся или разволновался, и из-за этого прошелся походкой самурая? Он родом из очень старого и известного японского клана. Если сравнивать с нашей историей и князьями, чуть ли не Рюрикович. Вот это да! От удивления Леший присвистнул. «Ладно, спасибо за информацию, браты. Пойду к Головачеву. Хочу пару казаков в охрану фотоателье поставить. Что-то у меня на душе неспокойно». «Чуйка заговорила?» — серьезно спросил Тур. «Пока нет, но как-то тревожно. Отправь кого-нибудь из нашего десятка», — посоветовал Леший. «Вы все сегодня в графике дежурства. Не будем его нарушать. Все, я пошел». Найдя Головачева, договорился с ним о выделении четырех казаков для охраны фотоателье «Мадам Динес». Двое должны были охранять днем, а еще двое ночью. Сам не знаю почему, но чувство тревожности возрастало. Сотник вертопрахов из взвода амурцев выделил четырех казаков-односумов из станицы Пояркова, Причем двое были братьями-близнецами. С первой верховой парой казаков я на дежурной смирной кобылке, закрепленной за канцелярией наместника, отправился к аглае палне. Фотосалон был закрыт. На стук в дверь ее открыл поручик Чижов. «Александр Палыч, принимайте подкрепление. Урядник Столетов и казак Забелин. Дмитро или Петро?» «Дмитро, ваше благородие!» Соскочив с коня и взяв его под усы, ответил один из братьев-близнецов. «Это зачем, Тимофей Васильевич?» Удивленно поинтересовался поручик. «Не помешают для охраны, Александр Павлович? что «Что-то на душе у меня мает, нам Беспокоюсь, а чего не пойму. Вроде бы все удачно прошло». Я нервно передернул плечами, посмотрев по улице вправо и влево. «Как долго печатать будете?» «Что Аглая Павловна говорит?» «Часов до одиннадцати вечера точно провозится». «Это ее слова», — ответил поручик. «Хорошо». Я к этому времени подъеду и смену казаков приведу. Пускай и ночью посторожат. Тем более квартира мадам Динас на втором этаже над фотосалоном. С этими словами, вскочив на смирную коняшку, направился назад в канцелярию. Предстояла очередная бумажная работа. Чтение докладов, написание аналитической справки для Николая по золотопромышленности в Преамурье. Для этого вчера встречался со своими старыми знакомыми купцами Касьяновым, Патриным и Ильцовым, Кто как не золотопромышленники и контрабандисты золота в Китай знали все тонкости его добычи и реализации в Преамурье. Особо откровенного разговора не получилось, но завтра-послезавтра купцы клятвенно пообещали представить свое видение по данному вопросу. Ну а мы проанализируем, сведем официальные данные с неофициальными, и доведем до наместника. Кстати, надо уточнить, откуда такой интерес прорезался у Николая к добыче золота. И по своему земельному участку надо заодно вопрос прояснить. Надо сказать, что несильное желание Николая работать в качестве наместника, его распоряжение и моя индульгенция от генерала Черевина позволили мне получить доступ к очень многим бумагам содержащим сведения об экономическом, политическом, административном положении дел в Преамурье и в целом по Российской империи. Признаюсь, этим беззастенчиво пользовался. Но чем больше узнавал, тем больше понимал, что Дальний Восток находится в такой жопе по всем направлениям, что даже непонятно, зачем вот уже почти 250 лет Россия пытается его освоить. Это если считать занятие в 1651 году казаками Ерофея Хабарова укрепленного селения Даурского князя Албазы, будущего албазинского острога, центра албазинского воеводства. Видимо, такая политика в отношении этих земель была позже определена Николаем I в словах «Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен». Вот так вот. Господин Невельской поднял флаг на Остроге в устье Амура, который назвал Николаевск на Амуре. И все. Назад пути нет. Будем эту землю, несмотря на все трудности, осваивать. Хотя и в 2018 году, откуда переместилось мое сознание или матрица души, дела на Дальнем Востоке обстояли также на уровне жопы. Несмотря на все дотации из федерального бюджета а «желтая раса» тихой сапой практически заняла его уже до Байкала. В общем, увлеченно проработал в своем кабинетике до позднего вечера. Когда глянул на часы, оказалось, что время уже 22.30. Пора было выдвигаться к фотосалону. Спустившись вниз, увидел в вестибюле двух казаков-амурцев, которые были должны охранять мадам Динес и ее недвижимость ночью. «Готовы, братцы?» спросил я Казаков. «Так точно, ваш бродь, готовы?» дружно ответили они. «Тогда догоняйте. Где фотосалон мадам Динас знаете?» «Так точно, знаем», ответил Петро Забелин. Кивнув ему, я вышел на крыльцо и направился к коновизе, где стояли три дежурные лошади для офицеров канцелярии наместника. Казаки быстрым шагом направились за здание, где была коновизь для лошадей нижних чинов. Я же отвязав крайнего жеребчика, вскочил на него и неспешной рысью направился по улице. Та тревожность, которая отпустила меня, пока занимался бумагами, сейчас переросла в уверенность, что скоро случится или уже случилась большая неприятность. Чуйка начала подавать сигнал. Я непроизвольно дал Шенкеля коню, ускоряя его бег. Когда выехал на улицу, где располагался фотосалон, Мне показалось, что от него послышался вскрик и звук захлопнувшейся двери. Над давшин келями, я перевел коня в галоп. Подлетая к салону, краем глаза заметил, как сбоку от входной двери отделилась тень и взмахнула рукой. От греха подальше я резко свесился на другую сторону лошади. Это меня и спасло. Сначала что-то пролетело надо мной, потом я почувствовал звук удара в потник под седлом рядом с моей ногой. «Конь!» Издав какой-то звук, похожий на виск, пару раз взлегнул задними ногами, и я вылетел из седла. Признаться вовремя, так как, падая, успел увидеть, что в том месте, где только что находилась моя голова, в тело лошади воткнулся какой-то предмет. Жеребчик же, вскидывая задом, с ржанием помчался дальше вдоль улицы. Значит, нападают двое с обеих сторон улицы. Подумал я, катясь после падения по земле, успев прижать к телу ножны с дедовским оружием. С трудом остановившись, успел только встать на одно колено и выхватить шашку, как меня атаковал какой-то кендаист, только с катаной в руках вместо бамбуковой палки. С характерным выдохом он ударил мечом, который держал обеими руками четко сверху вниз. Я ничего не успевал сделать, кроме того, как принять этот удар на шашку. Волчок на дедовской шашке не подвел. За моей спиной звякнула о землю передняя часть развалившегося пополам лезвия катаны. Та часть лезвия, что осталась в руках нападавшего, изменив траекторию удара, прорубила попаху над моей левой бровью и располосовала кожу на лбу. Я же, махнув шашкой справа сверху вниз, подрубил напавшему ногу и тут же откатился в сторону. Вскочив на ноги, я развернулся в сторону двери салона. На меня также молча, быстро перебирая ногами, надвигался еще один противник в темной одежде, который в руках держал перед собой меч, лезвие которого блеснуло в свете падающими из окна фотоателье. Взмах клинка и неожиданный удар противника от его левого плеча. На одних рефлексах я выполнил прием, который в меня вбивал Джин Кли, когда показывал основы защиты от техники боя самураев на мечах. Под шаг вправо шашка встречает меч противника в расслабленной руке. Катана сносит мой клинок, но моя рука не останавливается и проходит дальше налево, волоком таща за собой оружие нападавшего. После того, как шашка проскочила под мечом, я нанес сильный кистевой удар в спину вражеского клинка, заставив противника провалиться в ударе, возвратным движением снизу вверх располосовал ему внутреннюю поверхность бедра а последующим ударом, сверху вниз, вскрыл артерию на шее. Все это заняло времени меньше, чем три удара сердца. Подскочив к первому противнику, который пытался подняться, несмотря на почти перерубленную ногу, я закончил с ним бой коротким уколом в шею, который тот не успел блокировать своим обрубком меча. «Все, хватит схваток белым оружием. Двадцатый век на носу», — подумал я, перекинув шашку в левую руку. Правой рукой вынул из кобуры свой наган и взвел курок. «Посмотрим, кто у нас внутри, тем более и казаки подоспели». Не дожидаясь, пока казаки спешатся, я толкнул дверь салона и, выставив шашку вперед, шагнул в помещение. В глаза сразу же бросились две пары ног в казачьих шароварах и сапогах на полу, которые было видно из двери, ведущей в чулан. Там у мадам Дина сохранился всякий инвентарь и оборудование. Из салона раздался громкий мужской голос, но что было произнесено, я не разобрал. Сердце бухало, громко отдаваясь в голове. По левому виску и щеке стекала кровь. Двинувшись приставными шагами вперед, я шашкой чуть отодвинул штору, которая отгораживала комнату для фотографирования. Картина, которую я увидел, заставила меня немедленно действовать. Какой-то тип, стоящий ко мне спиной, Замахивался для удара коротким мечом на мадам Динес, а в углу комнаты без движения лежал поручик Чижов, по левому виску которого струилась кровь. Не раздумывая более мгновение, мгновения, я выстрелил на навскидку в спину нападавшего на Аглаю Палму. Почувствовав движение за спиной, начал разворачиваться через левое плечо, надеясь успеть шашкой перехватить удар, но понял, что опаздываю. Я действительно не успел. Все, что мне удалось, это подставить под катану шашку, которую противник просто снес своим ударом. Мало того, мое же оружие ударило меня по правой руке, и резкая боль заставила выпустить револьвер. Ну а напоследок я получил классический прямой удар ногой в грудь с проносом, после чего оказался спиной на полу со сбитым дыханием. Надо мной, чуть наклонившись, встал молодой японец, в чьих раскосых глазах читалось торжество. Он занес меч для удара, а я смотрел на его движение и понимал, что ничего не могу сделать. Удар ногой, был настолько силен, что я не мог сделать вдох-выдох и пошевелиться. «Вот и все, гвардии подполковник», — подумал я, глядя, как меч начинает движение вниз. Недолго пожил в новом мире. Додумать мысль не успел, так как в этот момент грохнул выстрел, и брошенный силой удара пули вперед японец свалился на меня, окончательно выбив из меня дух. «Ваш брат, слава богу, живы!» Это было первое, что я услышал, придя в себя. Времени, судя по всему, с момента моей отключки прошло немного. Казак Трегубов, свалив с меня нападавшего, ощупывал меня в поисках ранений. Тригубов, мать твою, я тебе что, баба, чтобы меня щупать?» Я с трудом вытолкнул слова из глотки. Ох ты, совсем себя пришли, ваше благородие! Хорошо-то как? А ощупываю, так вы сами нас этому учили на занятиях по оказанию помощи. На голове у вас все в порядке. Чуток кожу рассекло, кровь уже запекаться начала, правую руку перетянул, чтобы кровь остановить. Сейчас забинтую. Слава богу, догадался прихватить с собой. По вашему приказанию на дежурство, всегда с собой малый медпакет носим в кармане. С помощью казака, после того, как он закончил перевязку, я с трудом поднялся и сквозь шум в ушах услышал причитание с рыданиями. «Братка мой! Да что же я маманьке с батькой скажу? Да как же так, Дмитро, братка!» Я посмотрел на Трегубова. Оба наповал. Глотки перерезали. Ответил мне на невысказанный вопрос казак. Хорошие казаки были. Трегубов снял папаху и перекрестился. Я с трудом повторил его жест. Правая рука над предплечьем была перетянута куском супони, а само предплечье перебинтовано. Еще в столице удалось протолкнуть через черевины и Шеринкина в снаряжении конвоя индивидуальные пакеты. Сделали их просто. Из куска марли нарезали полосы, кусок ваты в марлевой подушке. Все это скатано в рулон и завернуто в вощеную бумагу. Без стерилизации, но для сегодняшнего момента практически индивидуальный перевязочный пакет из моего времени был прорывом в медицине. Князь Борятинский перед нашим отъездом на Дальний Восток намекнул мне, что я скоро получу кое-какую денежку от привилегии на данное изобретение и не только на него. Эффективность оказания медицинской помощи в бою с помощью похожего пакета князь оценил при нападении на цесаревича. Стряхнув головой, отгоняя воспоминания, я скомандовал Трегубову. «Контролируйте с Петров ход. Револьверы не убирайте. А я пойду посмотрю, как там остальные». С остальными все было в порядке. Мадам Динос находилась без сознания. Сомлела. «Не каждый день тебя убивать собрались». Поручик Чижов был жив. Череп, кажется, у него пробит не был. Во всяком случае, пропальпировав голову Александра Палыча левой рукой, я на первый взгляд ничего страшного не обнаружил. На виске была ссадина и гематома. Кровь практически уже не текла. Экстренных мер к приведению в чувство к этой парочке применять не будем. Очнуться, как очнутся. Подошел к убитому, который хотел зарезать Аглаю Пауму. «Опыт не пропьешь», — подумал я, глядя на отверстие от пули под левой лопаткой. Можно даже не контролировать. Жаль, никого живыми не взяли. И вообще, что это было? Какого хрена они на фотосалон напали? «Трегубов! Трегубов!» — громко позвал я. «Слушаю, ваш брод. заскочил в комнату казак. «Выйди на улицу. Пальни вверх раза два-три. А потом через окно или дверь смотри, только аккуратно. Глядишь, городовые, или наш казачий разъезд появится. Меня позовешь тогда». А я пока посижу, что-то ноги не держат. «Слушаюсь, ваш бродь!» Через несколько секунд на улице раздалось три выстрела, а потом скрипнула дверь. Сидя на стуле, я поиграл пальцами раненной руки. «Слава богу, пальцы работают нормально», — подумал я. «Значит, сухожилия и нервы не перерублены». В это время в себя пришла Аглая Пауна, вскочив со стула. Заполошно осмотревшись «вокруг» Она впала в какой-то ступор, смотря на меня пустыми, бессмысленными глазами. «Мадам Динас, вы в порядке? Не ранены?» — вежливо спросил я. «Что это было?» — как-то отстраненно спросила женщина. «Нападение, как я думаю, для того, чтобы уничтожить снимки. А вот кто это сделал, меня сильно интересует», — ответил я. «Это Ката Сетоши», — Аглая Павловна показала на труп нападавшего, который мертвым лежал у ее ног. У него самый большой фотосалон в городе. «Что здесь произошло?» Спросил я. Я печатала фотографии в специальной комнате. Поручик Чижов находился здесь, то есть в этой комнате. Здесь же были двое казаков. Потом я услышала какой-то шум, а через некоторое время ко мне ворвался Сетоши, вытащил меня за волосы в эту комнату. Посадил на стул и спросил, где фотопластины и фотографии из гостиницы. Динас начала трясти по всему телу, заметная дрожь. Я ответила, и он замахнулся на меня большим ножом. Я закрыла глаза. Потом грохнул выстрел, и я потеряла сознание. Я подошел к женщине и обнял ее левой рукой, чувствуя, как Динас сильно трясется. «Успокойтесь, Аглая Павловна, все хорошо. Все закончилось». Начал я лепетать какую-то чушь, чтобы вывести из стресса женщину. «Тимофей Васильевич...» «А что же мы такого важного сфотографировали, если такой успешный и обеспеченный человек, как Като Сетоши, пошел на разбой и убийство?» — спросил Адинас, решительно отодвинувшись от меня. «Вот и мне это хотелось бы узнать, Аглая Пауна. Очень бы хотелось».